1 февраля 1956 года стала для мисс Хаскелл знаменательной датой. В этот день выяснилось, что ей пора покупать новые очки. Роберт Янг, Хроносдвиг для Пенелопы. По-своему, знаменательным 1 февраля 1956 года стало и для всей галактики. В тот день, по галактическому календарю, учитывающему осевое и орбитальное вращение, из-за грубо вытесанных столпов высокомерия и тщеславия, на которых покоилась галактическая кредо, засияло нечто новое, затмив рациональный свет четверти миллиона Солнц. Благодаря удачному стечению обстоятельств, Сияние за галактические минуты охватило всю галактическую цивилизацию, подорвав основы социоцентрического общества, и в конечном итоге заставило признать ряд примитивных культур, упорно отвергаемых Верховным Советом многие галактические столетия. Впрочем, новым оно было лишь относительно, на примитивной Земле. Философы уже не первый век без устали состязались между собой в поисках лучшего определения этого феномена. Некоторые называли его наивным сентиментализмом, а кто-то — благоговением перед жизнью. Земные поэты, весьма поднаторевшие в тонких материях, обычно прибегали к слову «сострадание». На ранней же стадии 1 февраля 1956 года ничем особенным, во всяком случае с точки зрения мисс Хаскел, себя не проявила, не сильно отличаясь от предыдущего ему 31 января того же года. Проснулась она в обычное время и как всегда зимой поспешила вниз, чтобы одеться на теплой кухне. Поставив чайник, она в очередной раз высказала Пенелопе все, что думает о зимах в Новой Англии. Затем, по-прежнему ничего не подозревая, вышла на крыльцо и открыла утепленный молочный ящик. Оттуда бесстрастно взирал счет за молоко. В глаза первым делом бросили слова «просьба оплатить», перечеркивавшие белый лист по диагонали, а ниже четыре строчки вместо привычных трех. Скрипя сердцем, мисс Хаскел взглянула на общую сумму. 23 доллара 17 центов. Тогда-то и стало ясно, что день обещает быть необычным, несмотря на обманчивое начало. Она зябко поежилась на холодном ветру, ледяная пурга неслась с океана через цепь обрамляющих берег пологих холмов и вовсю хозяйничала во дворе, обметая крыльцо. На вершине самого высокого холма стоял мальчуган и глядел на бушующие серые волны. Мисс Хаскел увидела его мельком, когда поворачивалась, чтобы идти обратно на кухню. «Ума не приложу. Как нам теперь быть, Пенелопа?» – сетовала она, ставя на стол бутылку молока и кладя рядом счет. «Просто ума не приложу». Пенелопа лишь зевнула, грациозно выгнув гладкую серую спинку и уверенно засеменила лапками к блюдечку у плиты. «Конечно, тебе-то нечего волноваться», – продолжала мисс Хаскел. «Не тебе думать, как растянуть пенсию. Вся твоя забота – спать до да локать молоко». «И как в тебя столько вмещается?» Она сняла с бутылки крышечку из фольги и наполнила блюдечко. «Ладно», — добавила она уже мягче, — «куда я без тебя?» Поставив бутылку обратно на стол, мисс Хаскел вытащил из буфета чайный пакетик и чашку, но, проходя мимо запорошенного метелью окна, снова заметила фигуру мальчика на холме. Ребенок изваянием застыл на вершине, не отрывая глаз от зловещей, подернутый снежной рябью морской стихии словно видел самое захватывающее зрелище в своей жизни. «Святые угодники!» — пронеслось в голове у мисс Хаскил, «Да ведь он там окалеет. Пневмонию схватит, как пить дать!» Додумался. На таком холоде и без пальто. Она решительно распахнула дверь и вышла на крыльцо. Слабый старческий голос отважно вступил в схватку с завывающим ветром. «Мальчик! Эй, мальчик!» Тот обернулся. Даже с такого расстояния в нем чувствовалось что-то необычное. Она поманила его в дом. Поколебавшись, мальчик двинулся на зов, спускаясь по склону через продуваемый всеми ветрами участок, где летом хозяйка выращивала красный картофель и стручковую фасоль. Маленькая фигурка легко, ни разу не споткнувшись, шагала по неровной, изрытой земле. Поднявшись на крыльцо, мальчик вопросительно взглянул на женщину. Таких огромных, бездонных глаз ей прежде видеть не доводилось. В серых глубинах словно таились неведомые истины, недоступные пониманию. Хладнокровие на миг покинуло мисс Хаскел, но затем взгляд скользнул к открытому вороту странной курточки гостя, потом на его пронзительно белые руки. Хладнокровие тут же вернулось но на пару с негодованием. «А ну, быстро в дом, юноша!» заявила она безапелляционным тоном тети Поля, распекающей Тома Сойера. «Это ж надо в такую холодищу торчать на ветру, да еще без пальто!» «Так и до беды недалеко!» Огромные серые глаза будто расширились, хотя вряд ли, куда уж шире, и выражение лица, какое мисс Хаскел частенько наблюдала в бытность сельской учительницей, когда сгоняла мечтательную дрему со своих подопечных, вдруг изменилась, став дружелюбным и открытым. «Мне не так уж и холодно», — произнес незнакомец на редкость приятным голосом. «Но если вы настаиваете, я могу войти». «Не холодно ему», — возмутилась мисс Хаскел, посторонившись и придерживая дверь. «Да ты почти уже снеговик!» Лицо и руки мальчика и впрямь были белые, как мел. «Садись, сейчас налью чаю. Как тебя зовут?» Ателис, гость с нескрываемым любопытством разглядывал тесную кухоньку, уделив особое внимание расстановке стульев. Пенелопа в это время находилась за плитой, занятой молоком. Вот так, Имичка! фыркнула мисс Хаскил. Нынешние родители совсем с ума посходили. Живешь неподалеку, в некотором роде, мальчик опустился в кресло-качалку у окна с видом на океан. В каком-то смысле живу совсем близко. Мисс Хаскел тем временем гадала, почему гость так и не снял шапку. Видно, родители впрямь разучились воспитывать детей, а заодно одевать по погоде. Да и шапка, одно только название, связанное с каких-то серебристых ниточек, тонких как проволока. Даже уши не прикрывает. «В мои годы всех соседей не упомнить», — вздохнула она. «Тело быстро стареет, а годы несутся, и глаза моргнуть не успеешь. «По-моему, вы не очень старая», — заметил отелис «65 стукнуло. Разве это много?» «Ой!» Мисс Хаскил рылась в буфете в поисках ложек, обернувшись, вздрогнула от неожиданности. Гость сжался в кресле, разинув рот. Его расширившиеся, теперь вне всякого сомнения, глаза были прикованы к полу. «Господи, да что с тобой?» Не дождавшись ответа, мисс Хаскил проследила взгляд мальчика, ожидая увидеть саблезубого тигра как минимум, Но это была Пенелопа. Она выбралась из-за и с видом полноправной хозяйки шествовала к креслу качалки. Подойдя ближе, помедлила, задумчиво изучая незнакомца. Отель сжался в спинку кресла, его серые глаза, казалось, занимали уже все лицо. Ты что, кошек никогда не видел? удивилась мисс Хаскел. Одним прыжком Пенелопа очутилась на коленях у гостя. Тот оцепенел, еще плотнее вжался в кресло, белые пальцы напряженно вцепились в подлокотники. Затем, поняв, что животное не претендует на большее, чем на колени, мальчик заметно успокоился. И когда кошка уютно свернулась калачиком, осторожно погладил мягкое пульсирующее цельце. «Она издает звуки?» – изумленно воскликнул он. «Конечно!» – она мурлычет, – проворчала мисс Хаскил. Ради всего святого!» Неужели ты никогда не слышал, как мурлычут кошки? Городской, что ли? Боюсь, я ничего не знаю о кошках. Упустил из виду. Зато у меня большие успехи в океанографии. Собственно, потому мое планетное сочинение и удостоилось поощрительной оценке. Ну точно, городской, заключила мисс Хаскил. Учишь всякие премудрости, а про обычных кошек не знаешь. Она сняла чайник с плиты и разлила по чашкам кипяток. Я буду без всего». А тебе могу добавить пенелопиного молока. И сахар, разумеется. Все мальчишки любят сахар. — Спасибо. Я буду как вы, — быстро вставил Отелес, следя за каждым движением хозяйки, словно пытаясь понять принцип чаепития. — Тогда аккуратней. Чай очень горячий. Она поднесла чашку к губам и сделала маленький глоток. Отелес с точностью повторил процедуру и слишком поспешно, как показалось мисс Хаскел, поставил чашку на блюдце коснувшись рукой счета, лежавшего на столе, взял его и стал рассматривать, будто хотел занять себя чем угодно, лишь бы не чаем. А это что? Счет от молочника, и боюсь смертный приговор Пенелопе. Мисс Хаскел заметно сникла. Не оплачу в этом месяце, никаких просьб больше не будет. Оставят без молока и все. И Пенелопа умрет. Серые глаза максимально увеличились в окружности. Наверняка, если молока не будет. Мальчик уставился на серый лоснящийся клубок, примостившийся у него на коленях, и ласково погладил мягкую спинку. Кухню наполнило довольное урчание. Какое очаровательное создание! Нельзя, чтобы она умерла! Это несправедливо! В мире много несправедливости, вздохнула мисс Хаскил. «Тут уж ничего не попишешь». «И хватит этих разговоров», — встрепенулась она. «Брюжу, как старуха, жалуюсь ребенку на свои неурядице. Лучше пей чай и забудь про пенелопу». «Странно, как я упустил кушек», — рассеянно пробормотала Телис. Потом вдруг устремил взгляд в окно на мрачный просторы океана, темнеющие сквозь пургу. На мальчишеском лице застыло какое-то упрямое выражение. Глаза смотрели отстраненно. Долгое время он сидел, не шелохнувшись, а потом снова нежно взглянул на Пенелопу. «Мне всегда нравились океаны», – протянула Телис, «Не знаю почему. Может, потому что они такие большие?» «Какая связь между океанами и кушками?» – подняла брови мисс Хаскил. Губы мальчика дрогнули в улыбке. «Печальный», – сказала бы мисс Хаскил, но уж слишком безмятежен был его взор. «Связь самая прямая», — отелис поднялся, заботливо опустив пенелопу на пол. Он как будто стал выше ростом. «Мне пора. Большое спасибо за чай». «На здоровье!» — кивнула мисс Хаскил, «Да ты и не пил толком». Он снова взял счет и долго, пристально рассматривал. серебристые волокна на его чудной шапке, казалось, сияли. Наконец он положил листок обратно на стол и направился к выходу. «Сразу домой!» — поучала мисс Хаскил, открывая дверь. «Не дай бог, увижу, что ты торчишь на морозе!» «Обещаю, такого больше не повторится!» — серьезно заявила Телес, глядывая сквозь метель свинцовуюсь у океана. Потом быстро сбежал по ступеням и двинулся через поле к вершине холма, бросив через плечо. «До свидания!» «До свидания!» — крикнула мисс Хаскил и, вернувшись в дом, стала наблюдать за гостем в окно. Снегопад усиливался, густые хлопья обволакивали взбирающуюся на холм фигурку. Наверняка он из тех утепленных коттеджей, что неподалёку от пляжа, размышляла мисс Хаскил, досадуя, что не догадалась выяснить это конкретно, а заодно не спросила, почему мальчик с утра не в школе. Впрочем, теперь уже поздно. Детская фигурка поднималась все выше, неясное пятно посреди английской метели. Почти у самой вершины Ветер взметнул вверх белые тучи снега, полностью поглотивший маленький силуэт. Когда мгла рассеялась, холм был пуст. Мисс Хаскел вздохнула, как никогда остро ощущая свое одиночество. «Правда, есть пенелопа, значит, все не так плохо», мысль о кошке напомнила о счете. Поморщившись, мисс Хаскел взяла листок, намереваясь убрать его с глаз долой и, не удержавшись, напоследок взглянула на него тогда-то и выяснилось, что ей пора покупать новые очки. Дождавшись, пока последний лауреат выйдет из вертикального ореола преобразователя и займет свое место в студии, Ведущий шагнул гигантскому оку телекамеры, сигнал с которой транслировался сейчас на всю галактику. На заднем плане замысловатой серебряной паутиной мерцал реализатор. Мы только что наблюдали, как в студию возвращаются победители конкурса на лучшее сочинение «Моя любимая примитивная планета». Они провели некоторое время в выбранных мирах, и теперь в качестве награды им будет позволено внедрить на них временные изменения. Совсем скоро юные путешественники поочередно внесут информацию о желаемых изменениях в реализатор, объявил ведущий и продолжал. Конкурс проводится «Обществом развития молодежной сознательности с целью внушить будущим гражданам галактики осознание всевластия родной культуры, обусловленного великим научным наследием, и дать им возможность проникнуться чувством превосходства своей цивилизации, изучив язык, обычаи и литературу примитивных рас. Во избежание глобальных последствий, возникающих при вмешательстве в определенные временные конфигурации, изменения географического характера могут касаться только названий. Исторические же изменения могут затрагивать исключительно события, не способные оказать на ход истории заметного философского или этического воздействия. Каждый победитель имеет право на одно изменение. Он обернулся к сцене, где в ожидании своей очереди сидели дети. Их бледные лица сияли, контактные шлемы ярко серебрились в свете софитов. Теперь по очереди подходите к реализатору и говорите, какие изменения вы хотите осуществить. «Алеса, может начнем с тебя?» Девочка робко подошла к гигантской светящейся паутине из серебристых волокон. Изменить тектит название самого крупного города на планете Торт-7, на Алеса, объявила она. Реализатор мгновенно зажужжал. Олеса вернулась на место. Ворис, прошу! слегка волнуюсь, мальчик вступил вперед. Изменить Лильель название крупнейшего континента фруид 7, на ворис. Стрис, твоя очередь! Изменить название государственного строя Ментуэн в Монтинате Саирис-12 на Астрис Элора. Изменить название реки Тип в Трануско-2 на Элора. От Элис. Мальчик на мгновение смутился, стоя перед ровесниками, чьи имена отныне вошли в учебники географии по всей галактике. И вдруг смущение прошло, уступив место гордости. От Элис выпрямился И спокойно, с достоинством, произнёс. 23 доллара 17 центов в счете за молоко мисс Эйбегиль Хаскил, Смитпорт, штат Массачусетс, Америка, планета Сол-3. Изменить на 0 долларов 0 центов. И фразу «Просьба оплатить» на «Оплачено». В конце концов, Северный океан Отелис звучит не так уж и совершенно.